Дети, дячки, девчата, и, кажется, это не люди, а какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет. Девчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается, волосы под платок прячет,